Глава восьмая. Это были самые позорные сорок минут позора в моей жизни, пока я стояла за специальным демонстрационным столом на возвышении лицом к огромной аудитории, которые только остатки силы воли не позволяли начать ржать. Все мои мысли были посвящены одному единственному человеку — Маркусу Норану. Отвечая невпопад на вопросы магистра, который даже не собирался изображать сострадание ко мне, я усиленно искала самую жестокую, Самую болезненную выходку, которую только можно отколоть без отчисления. И, о чудо, я ее нашла. А когда нашла, прямо воодушевилась. Начала пританцовывать, демонстративно принюхиваться к зельям, забрасывать ингредиенты в котелок с максимально дальнего расстояния, то есть от конца стола. Короче, кривлялась изо всех сил, развлекая почтенную публику и награждая уважаемого магистра нервным тиком. А когда прозвенел спасительный звонок, я кинула в котелок лист хапулы, отчего все мое многострадальное варево просто и без изысков обратилось в воду. Посмотрела на магистра опиуса и изрекла глубокомысленное. «Упс!» Тот прикрыл глаза, сделал глубокий вдох и произнес. «Хартман, это просто... просто... просто уйдите из глаз моих». «С удовольствием!» — радостно воскликнула я, и вы вылетела из аудитории, взметнув листы записей первого ряда. Когда на обеде ко мне за столом присоединились Норан, Амели, еще пара каких-то норановских друзей, Я продолжала излучать радость и добродушие, буквально шокируя присутствующих. Всех, кроме ледяного, конечно. МБР? неуверенно позвала Амелия, — «ты прямо светишься вся? То успело случиться хорошего от кабинета до столовой». «Ничего», — безмятежно ответила я, натыкая на вилку листик салата. «А чего ты такая счастливая?» Подруга с трудом подобрала слово. «Настроение хорошее», — тем же тоном ответила я. «Так и знал, что тебе понравится», — ухмыльнулся Норан. Ах, Маракус! Я подарила парню самую милую свою улыбку, окончательно того сбив с толку. Главное, не что понравится мне, а что понравится тебе. Эмбер, ты меня пугаешь, честно заявила Амелия. Может, она нанюхалась там чего напоря? спросила моя подруга, предательница Унорна. Сложно сказать, парень окинул меня задумчивым взглядом. Но я бы на твоем месте сегодня ночью закрыл дверь, а лучше подпер. О, дорогой, промурлыкала я. «Что мне те двери? Ты же знаешь, моя страсть не знает преград!» А вот тут уже Нора нервно сглотнул, а я подперла щеку кулаком и добила жениха мечтательным тоном. «Ты будешь впечатлен, гарантирую!» Один из друзей Нора нахлопнул того по плечу и заявил. «Ну, рад был с тобой познакомиться. Мы будем помнить о тебе». «Вечно!» — поддакнул другой его друг. А я вздохнула так мечтательно, что все присутствующие синхронно отодвинулись.